Глава двадцатая. Да, у Всеволода была возможность оценить воинское искусство неведомого седока. Вот летающий змей в стремительном полете ложится на крыло и сильно накренившись влево оказывается возле стены дитенца. Ловкий взмах, напоминающий движение жнеца, и меч серп легко срезает голову в тевтонском горшкообразном шлеме. А вот черный гад к л о н и т с я вправо. Крыша, где обозначилось движение, и под чудовищным ударом боевого серпа, словно глиняная миска раскалывается треугольный щит с черным крестом на белом поле. Вместе с разбитыми досками кувыркается отсеченное по самое плечо и застрявшая в ремнях рука. Кто-то заходится в диком вопле, слышном даже сквозь шум грозы и битвы. Крылатый змеи черный всадник действовал и так же слаженно, как опытный кавалерист и добрый боевой конь. Поначалу все Володу показалось даже, будто эти двое намерто в срослись друг с другом. Уже потом он разглядел и диковинную узду из нешироких и, видимо, очень крепких черных полос и намотанную на драконью чешую проволоку, которая будто сеть о п у т ы в а л а морду, шею и гибкое туловище летающей твари, и у к р ы т о е между крыльев седло, больше походившее на скамью с невысокой спинкой. б р а н к а что-то закричал сквозь дождь и грозовые раскаты. указывая саблей то ли на крылатого змея, то ли на седока. ш а л а м а н а р разобрал Всеволод в Севолот в крике Волоха. Балавр. н а х р и т тер! надрывался за спиной Томас. и з л и ш н и е подсказки. в Севолот и сам уже догадался, кто кружит в грозовом небе над павшей, почти п а в ш и й сторожей. Вот значит каково истинное обличье черного князя. Когда он не прячется подобно Бернгарду за рыцарский плащ и человеческую личину. И вот значит, как черные князья приучены воевать в своем обиталище. Не сметную упориную пехоту вперед по земле, а сами сверху. Что ж, очень удобно и не очень опасно. К тому же с высоты хорошо видны силы неприятеля. Ясно, куда гнать своих пеших бойцов, в каком количестве и какую команду им отдавать. Крылатый змей, темнеющий между крыльев фигурой седока, в очередной раз пронесся над крепостью, собирая смертельную ж а т в у и вновь взмыл в дождливую тьму, разворачиваясь, готовясь к новому броску. Нет, с этой напастью, конечно, тоже пытались бороться, как могли и чем могли. Со стен и крыж в д р а к о н а и в драконе ь во всадника летели стрелы. С надвратной башни даже пустили в догонку летающему гаду увесистую глыбу из п о р о к а Не попали. Крылатый змей легко увернулся от каменного ядра. Что же касается стрел, потоки воды сбивали и отклоняли их на лету, а те, что достигали цели, не причиняли н е ч и с т и вреда. Посеребренные наконечники отскакивали от драконьей чешуи как дождевые капли. Ни одна оперенная заноза так и не вошла под черную шкуру. Ни одна не вонзилась в крыло. Даже меткая татарская стрела, пущенная точно в левый глаз ящеру, не смогла пробить толстые складки век. Достать снизу черного князя, укрытого за толстым брюхом и широкими крыльями дракона, было и вовсе затруднительно. Лишь две или три стрелы царапнули по мокрой броне наездника, царапнули и только, и б е с силно ь скользнули в сторону. Проклятая тварь! Раздался над ухом знакомый голос, полный ненависти и отчаяния. Конрад, селотоглянулся. Так и есть. Рядом стоит бывший посол закатной сторожи, в руках меч. Шлем ведро сброшен на спину и висит за плечами на крепких ремнях, будто срубленная голова на лоскутке кожи. Столтого с в о й л о ч н о г о подшлемника и надетого поверх него легкого шишака стекают струи воды. Вода течет по лицу рыцаря, по усам, по бороде. Лицо т е ф т о н а искажено, борода всклокчена. Скорее всего, от надежного глухого шлема к о н т р а т избавился по той же причине, что и Всеволод поднял, забрал личину. Чтобы смотреть вокруг не через заливаемую дождем узкую смотровую щель, чтобы видеть все и сразу, да и слышать тоже. Конрад видел, слышал и с к р и п е л зубами в бессильной ярости. Что произошло, Конрад? Как это произошло? Как упыри вошли в крепость? Нахцереры ведут себя не так, как прежде, Русич. Зло выплюнул тевтон, мешая слова с брызгами дождевой влаги. Ни как прежде. Это было очевидно. Это все Волод понял еще в подземельях замка. Сначала растерзали твари, которые прятались в дневных убежищах и первыми добрались до замковой горы, продолжал Конрад, чтобы они не мешали и не путались под ногами, наверное. Потом двинулись на приступ сами. Причем не напирали как обычно с копом и сразу отовсюду, а наступали не спеша, разумно. Повалили рогатки на дальних подступах, расчистили путь главным силам. Вон там, видишь, со стороны ворот. Да, в с е в о л о д видел, благо света мол не хватало. По склону замковой горы до самого ее подножия темнел широкий проход. Раньше осиновые рогатки стояли там часто и густо, теперь не осталось ни колышка. Погоди, Конрад, упыри что же сами вытаскивали осину, поразился он. Такое трудно даже представить. Всякому известно, кровопийцы не станут без крайней нужды и п о д о б р о й в о л е прикасаться к дереву, вытягивающему темную силу. Хотя о какой д о б р о й в о л е может идти речь, когда в небе кружит упырный и властитель. И вытаскивали и оттаскивали в сторону, как миленькие, ответил т е в т о н Выли, орали, в а л и л и с ь без сил, но работу делали. Потом поднялись к чистакову. Укрылись от стрел с той стороны, подрыли бревна, повалили. А ведь действительно, Эван какие б р е ш и зияют в тыне перед орвом. Но ну, а уж после начался настоящий штурм. Сначала нахцереры атаковали вон там. в з махом клинка Сакс указал на дальний пролет западной стены. Только это, как оказалось, была лишь хитрость и о б м а н н ы й маневр. А кто мог ждать такого от тупых тварей? в с е в о л о д выругался про себя. Кроме, может быть, Бернгарда, но Бернгард в первые минуты приступа находился в склепе и вел там со в с е в о л о д о м непростые беседы. Кто Росич? в с е в о л о д вновь не ответил. д да о заданный вопрос и не требовал ответа. За время предыдущих штурмов упыри приучились считать себя безмозглым ходящим мясом, жаждавшим крови, конец обезумевшим от этой великой жажды. и утратившим в о б р е т ё н н о м безумии всякую сообразительности ь осторожность. Упыри всегда шли за живой кровью просто и незатейливо, напрямую, кратчайшим путём, шли через серебро, огонь и осину. Таков был тёмный набег до сих пор. Но в эту ночь он стал иным. В эту ночь упыри вела воля и разум пьющего властующего. На хрить тры лезли на с т ы р н ы и бились люто, продолжал Конрад. Я перебросил к западной стене половину гарнизона. Отвари всеми силами вдруг навалились оттуда. Теперь Конрад резким движением меча отмерил, будто обрубил н е м а л е н ь к и й участок на восточной стене, неподалеку от Серебряных врат. Причем не просто навалились, им здорово помогли. Ага, видно. Между двумя мощными башнями п о в а л е н а д в у с к а т н а е к р о в л я н а д боевыми площадками, крепкие заборала побиты и покрошены, защитные шипы — кто-то словно срезал под корень целые пучки длинных посеребренных штырей, торчавших по верхней кромке стен. Все это можно было сотворить лишь драконьим хвостом к и с т е н е м или серповидным мечом змеиного всадника во время атак сверху. Черный князь? Хмуро спросил Всеволод. Летающий змей? Конрад кивнул. н а х р и т т о р Дракон вывалился из тучи оброшился с небес, как сама смерть. Лучники и арбалетчики встретили летающие твари в с а д н и к а с т р е л а м и Мы попытались отбиваться мечами и копьями, но черную чешую и броню не берет даже серебряная сталь. н а х р и д т е р сбил со стен ы защитников, разрушил проходы, срубил шипы, освободил целый пролет. Разумеется, нахцереры ворвались в крепость. Что было потом, не удержался Всеволод. Потом остановить их было уже невозможно. Тварей оказалось слишком много, и по замку они расползались слишком быстро. Кровопийцы не охотились за добычей, как раньше, а старались перекрыть главные проходы. захватить башни и важные участки стен. Они убивали любого, кто вставал на пути, но не испивали убитых. Не задерживаясь, они шли дальше. Казалось, кровь не интересовала, только крепость. Конрад выругался. Мы удержали ворота, с полдюжины внешних башен несколько проходов на крепостном дворе. Но это, как видишь, уже ничего не решает. Всех кого смог и кого успел я увел сюда. Здесь от нахцерров отбиваться еще можно, но вот эта крылатая тварь! По небу косо и длинно полыхнула очередная молния. Яркий синий блеск отразился от м о к р о й чешуи приближающегося змея. Осторожней, Русич, предупредил Конрад. Дракон летит на нас!